и Васе. Калюня не был алкоголиком, даже пьяницей особо не был. Так, просто иногда сильно пьющий мужчина с ракеточка. Бывший романтик работал в большом банке, который принадлежал его лучшему другу-однокласснику. И Калюня до сих пор считал его другом, хотя тот поводов к тому давно не давал. Давно и беспощадно женатый на женщине сварливой и некрасивой, Калюня иногда вырывался на волю. Когда он был моложе, когда его очень средняя зарплата в банке хоть как-то котировалась, он вырывался на встречу очередной голубоглазой мечте своей юности, из объятий которой через положенное время его вырывала равнодушная, но строгая жена. А когда Калюня основательно поистрепался, девушки отошли на второй план, и даже уже его все наравели покинуть его мысли, Зато Калюня полюбил выпить водочки и выйти в ночную Москву в распахнутой куртке и воображать себя Есениным. Впрочем, Есенин был в последней стадии его одинокого кутежа. Начинал он всегда с Николая Рубцова. Той ноябрьской ночью Калюня как раз был в переходной стадии от Рубцова к Есенину, когда у него закончилась водка. Калюня не был легкомысленным, он свою дозу знал и практически её уже принял. но не хватало буквально пустяка, грамм еще двести, но двести пятьдесят. И Калюня вышел на родной щелчок. Для человека не здешнего Щелковское шоссе было бы местом в этом смысле бесперспективным. Но Калюня знал места, где он мог бы встретить понимающего его продавца запретного ночного спиртного. Они еще водились в этих краях, несмотря на все старания Сергея Семеновича Собянина. Вело дорожку ему в печень. Калюня плохо помнил, где он чуть не погиб. Нашли его у автовокзала, истекающего кровью. Добрые таджикские гастарбайтеры позвонили в скорую, и очнулся Калюня уже в больнице. В голове вертелся какой-то помоечный калейдоскоп. Мелькали рожи нетрезвых и агрессивных гопников, которые придирались к Ла-Маншу. «Почему к Ла-Маншу?» «Ах, ну да!» Калюня декламировал им за знамя вольности и светлого труда, готов идти хоть до Ла-Манша. Вот за эту готовность они его и отбуцкали, обзывая либостам и Обамовским выкормышам. Живот чего так болит и тянет? Калюня осторожно пощупал себя, наткнулся на тугие повязки и вспомнил нож. Их было несколько. Они толкали его в адново от одного к другому, как мешок с тряпками. А у одного был в руках нож, который он зажимал в кулаке чуток, сантиметра на 2 или на 3, оставив лезвие. Так что зарезать коленю на смерть он не смог, но в восьми местах порезал довольно глубоко, едва не задев, как потом выяснилось, драгоценную увеличенную печень. Потом им всё это наскучило. Они посчитали Коленю достаточно наказанным, забрали у него кошелёк, паспорт, старые часы. Зато, любимый Ложкин, сейчас такие Калюня уже не купит. И зачем-то ремень, крокодиловый, но почти истершийся. «Спасибо, что живой», — подумал Калюня, обругал себя за штамп, но тут же простил. Вскоре настроение его сменилось на героическое, и когда пришла кудахтающая жена с куриным бульоном, Калюня уже мужественно напевал сквозь зубы. «И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят». Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Потом пришла полиция. Калюня полицию уважал, однако удивился. Он вроде её не вызывал. Лейтенант сказал, что больница при таких ранениях отбивает обязательную телеграмму в отдел в связи с очевидным криминальным характером Калюниных ранений. Сейчас будет розыск злодеев. Калюне надлежало явиться для опознания, если поймают кого подходящего. Калюня был удовлетворен, рассказал лейтенанту честно все, что помнил. Зачем-то утаил про ла-манш, как-то Калюне показалось, что это глубоко личное, интимное переживание он унесет с собой в могилу. А может быть, когда-нибудь на корабле и в угаре он расскажет об этом одной женщине, а ей не нужна будет его маята, и сам он ей ни капельки не нужен. Но она Пьево при этом любила бы всю жизнь и тайком ходила плакать на его могилу под красивым одиноким камнем, заросшим низдешним кельтским мхом. Вот так вот будет хорошо, пожалуй. Через пару дней к Алёне в больницу пришли со служевцы с букетом и апельсинами и маленькой бутылочкой кизлярки, которая могла бы быть и побольше. И Калюнино приключение выглядело теперь окончательно героическим. Кроме гопников, в нём теперь присутствовала одна девушка, которая слишком известна, чтобы называть её имя. Она замужем и работает отважным корреспондентом на иностранном телевидении. Это не его тайна, и жене его не за чем знать. Так что Колюня категорически отказывается распространяться об их порочной и роковой страсти. Просто когда хулиганы, вооруженные ножами, бейсбольными битами и кастетами, напали на нее по политическим и идейным соображениям, Калюня разметал их, но их было восемь, так что и ему немного досталось от бандитских ножичков. Но уж и попомнят они его, и идеалы демократии на всю оставшуюся жизнь. А от Ордена Почетного Легиона Калюня подумывает отказаться. Это все же не скромно и вызовет много ненужных вопросов. А время сейчас сами знаете какое. Может быть, потом, если Калюня доживёт, что вряд ли. Ранения, знаете ли, наверное, ему придётся приобрести трость. Шло время. Калюнины раны затянулись, он вышел на работу, похромал с тростью, купленной за хорошие деньги. Калюня владелцем банка в знаках старой нержавеющей дружбы, а также из уважения иностранной телекомпании, на защиту которой встал Калюня, во что он уже и сам поверил безоговорочно. Покуда он не оставил её на кассе в магазине Ашан на воскресной закупке, и пропала хорошая вещь. Жалко, конечно, но вот такие люди у нас. Быдло и есть быдло. И вдруг Колюню послали в командировку в Индию на 2 недели. Давно Колюню не посылали в ответственные командировки, и Колюня отнёсся к мероприятию со всей серьёзностью. Вот он, карьерный шанс. Правильно говорят, что после 40 жизнь только начинается. Видимо, это не только у баб происходит. Старый банковский кадровник, подполковник ФСБ в отставке, с которым Коляня пару раз душевно надирался без всякого повода, подошёл к Кольне в столовой и аккуратно спросил его про уголовное дело. Коляня сначала не понял. Он совсем забыл про него. Ну да, там же дело открытое про нападение на Коленю, он потерпевший. А можно ему в таком статусе покидать страну на 2 недели. Наверняка можно, но для порядка неплохо было бы к ментам сходить, отметиться, доложиться и как-то это дело отрегулировать. Калюня намёк понял. Калюня приобрёл две бутылки виски Black Label и отправился к лейтенанту. Лейтенант встретил Калюню радушно, без кокетства принял дары шотландской земли и объяснил ситуацию. Смотри, Николай, Если мы кого поймаем по подозрению в совершении преступления в виде нанесения тебе телесных повреждений, грабежа и разбоя, а то и в покушении на убийство в составе организованной группы по предварительному сговору, то есть особо тяж, то уезжать никуда ты не будешь, а будешь принимать участие в следственных действиях, а потом сидеть терпеливо в суде, что есть твой гражданский долг. Тебе это не надо. Мне ты в терпилах тоже не нужен, и бовисяк-весиком твоё дело, но закрыть его я не могу. Телефонаграмма из больницы зарегистрирована, значит, есть дело. Нельзя его просто так взять и закрыть, хотя нам с тобой обоим и хочется. Давай обдумаем варианты. Думать стали вечером по окончании рабочего дня, когда никто думать уже не мешал. А Калёня вернулся к душевному лейтенанту уже по-свойски, с беленькой бородинским, упаковкой пластиковых стаканов и большой банкой прекрасной сельди и васи. В этом Калёня знал толк. Здоровенную жестяную шайбу с селёдкой, дар Дальневосточного филиала банка, Калёня приберегал на Новый год. Но чего уж там, дело есть дело. Консервного ножа в лейтенанском хозяйстве не нашлось. Но кому нужны эти дамские штучки, когда серьёзные парни собираются взять мозговым штурмом очередную жизненную вершину. Коляня порезал Бородинский, вытер ладный и удобный хозяйственный нож, и ванзил лезвие в край жестяной банки. Лезвие вошло хорошо, из разреза показался рассол, в кабинете лейтенанта запахло призывно и томяще. Коляня вогнал нож ещё раз, и потом ещё. Лейтенант наблюдал за движениями Калюни с возрастающим вниманием. Нашёл! Нашёл! Сейчас закроем дело. Калюню озарило секундой позже. Он вскрыл банку так, как будто участвовал в чемпионате мира по вскрыванию консервных банок хозяйственным ножом и претендовал на золотую медаль. Селёдка была переложена во все тарелки, которые только нашлись в кабинете, разложена на газетке на хлеб и рядом. Банка вытерта туалетной бумагой и приложена к Калюниному животу. Окружность банки покрывала все 8 калюниных ранений, плюс-минус сантиметр, но тут погрешность была признана допустимой. Банка оставляла на Калюниной голубой рубашке жирные пятна, но Калюня был счастлив. Голова, голова, Лётёха, да и Калюня голова. А вместе они две головы, несокрушимая сила разума. Выпили по первой. Пишем. Значит, было так. Ты, Николай, отмечал праздник. День 7 ноября красный день календаря. Купил водки и селёдки. Жестяная банка диаметром, чего там пишут, производство города Владивосток. Улица Карла Либкнехта. ГОСТ 3945-78. Выпив алкоголь, ты почувствовал голод, а также почувствовал опьянение и усталость. Поэтому ты устал и прилег в неустановленном месте недалеко от автовокзала. Не будучи оборудованным консервным ножом, ты достал собственный складной перочинный нож, впоследствии утерянный при транспортировке бесчувственного тела. Но тогда ты еще был в чувстве и в чувстве голода, Ты установил селёдочную банку на животе, потому что не на асфальт же её тебе класть, и произвёл удар ножом в область банки восемь раз. Будучи в состоянии лёгкого алкогольного опьянения, ты не заметил, что нож прошёл сквозь банку. Открыв банку и достав селёдку, позже утерянную в ходе транспортировки бесчувственного тела, ты увидел кровь в области банки, испугался и потерял сознание. Хорошо, испугался, вычёркиваем. Потерял сознание. Очнулся в больнице, где лекаре-пекари приняли удары ножом в области банки за разбойное нападение. Часы и деньги ты и потратил на приобретение алкогольного напитка и селёдки, о чём забыл вследствие кровопотери. Врачи вернули тебе память, в связи с чем ты выразил им устную признательность. Наливай. Домой Калёня вернулся только в воскресенье под конвоем Лётёхиной жены. В понедельник Калюня отнес в отдел кадров справку о закрытии уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а через неделю отбыл в Индию. Накануне отъезда он позвонил в дальневосточный филиал и попросил Саказии прислать селедки с Карла Липкнихта.